Внезапно док слегка вздрогнул, отчего вино, разлитое в стаканы, подернулось мелкой рябью. Император недуменно покосился на адмирала. «Что это? Экониор?» Адмирал торопливо промокнул губы салфеткой, поднялся. «Разрешите я уточню, Ваше Величество?» Император кивнул. «На да». Когда за адмиралом закрылась дверь, в помещении установилась неловкая тишина. Император едва заметно вздохнул и, подняв взгляд на Эсмиэль, наконец-таки задал ей вопрос. «И как долго, дорогая кузина, вы собираетесь еще оставаться в этом доке?» Эсмиель немного помолчала, давая, возможно, Олегу и Ольге, если они посчитают нужным, вступить в разговор, а затем, не дождавшись этого, ответила. «Пока нас не отпустят». — Отпустят? — изумленно возлился на нее Энэй. — То есть это не вы посчитали? — он оборвал себя и зло осерился. — Но, адмирал, вам придется мне кое-что объяснить. За отсутствием лица, способного дать эти самые объяснения, в помещении вновь установилась тишина. Когда она стала совсем тягостной, император вновь повернулся к Эсмиэль. Остается надеяться, кузина, вам не пришло в голову, что за этим вашим заточением стою я. Если бы, честный, кузен, сначала у меня возникла такая мысль. Однако потом муж увидел меня, что вы не имеете к этому никакого отношения. Надеюсь, вы ему поверили. С неожиданным жаром воскликнул Эоней, бросая на Олега неожиданно благодарный взгляд. Да, я привыкла верить своему мужу, отозвалась и смеяли. И в этот момент зашелестела открываемая дверь. «Экониор, я хочу знать», — возмущенно начал император, разворачиваясь к двери, и осекся. Потому что в открытую дверь вошел отнюдь не адмирал. Первым Комингс переступил председатель сената лорд Эомирен, а вслед за ним с точно такими же суровыми и высокомерными лицами, как и у Мирена, вошли лорды Эстанзай и Эртоканай, члены сената и самые верные и преданные псы его председателя. «Что это значит, господа?» – холодно спросил император, когда все, кто собирался войти в отсек, приспособленный под столовую, наконец вошли. Но трое сенаторов во главе с председателем Заместитель начальника генерального штаба и еще трое должностных лиц империи из самого высшего эшелона молча и мрачно смотрели на императора. Глупо. Этой реплики, да еще от этого человека, и уж тем более, в этот момент никто не ожидал. Прибывшие вообще воспринимали его в качестве статиста. Поэтому не мудрено, что все взгляды, в которых читался весь спектр чувств, От недоуменного раздражения до встревоженности обратились на произнесшего это слово. Олег спокойно выдержал эти взгляды, и когда лорд Эомирен открыл рот, чтобы осадить выскочку, Олег повторил еще раз «Очень глупо». Только трое из присутствующих знали, что к словам этого человека всегда надо относиться с максимальным вниманием. Эсмиэль, Ольга и Эоней, в личном сейфе которого лежало несколько носителей с информацией, которую лорд Эйзел сумел собрать о земле. И один из них был полностью посвящен командующему. Поэтому, когда побагровевший председатель сената раздраженно зарычал, «Еба попросил вас, молодой человек, закрыть!», Эоне резко прервал его, «Помолчите, Эомирен!». А затем, уперев в Олега требовательный взгляд, повелел, «Говори, Берсерк, что ты имеешь в виду?» Этой фразой сразу расставляя точки над «и», «Ибо все», Кто понял слово Берсерк, поняли также, что император знает довольно много. Олег пожал плечами. Глупо собирать вместе, которое вот-вот подвергнется уничтожающей атаке Конскебронов и властителей империи, и того, кто собирается властвовать в ней, разобравшись с властителем. Ну вот что, взревел лорд Элмирен, я больше не собираюсь выслушивать весь этот бред. Император, Элней, мы прибыли к вам как представители глав большинства высокородных домов империи, которые крайне обеспокоены. Закончить он не успел, потому что дверь с грохотом распахнулась, и на пороге вырос адмирал Экнеор. Его лицо было белым, как мел. Все замерли, глядя на него, а адмирал выдохнул. «Конскеброны!» Несколько мгновений никто не шевелился, а затем все головы синхронно развернулись в сторону Олега. Лорд Эртокана испуганно пискнул «Но как?» Однако адмирал еще не закончил со своими неприятными новостями. Около полутора тысяч вымпелов, и операторы идентифицируют минимум шесть базовых системных разрушителей. Ответом ему был изумленный всхлип. Шесть базовых системных разрушителей! В прошлой атаке принимали участие всего два, и она едва не закончилась катастрофой. Но тут под потолком. Раскатился разъяренный рев председателя Сената. «Плевать! Конскеброны подождут! Иоаннеи, ваше распутство и безалаберность нас достали! Вы худший император из всех, которых знала история! Единственный шанс остаться на троне — это передать власть в руки людей, способных справиться с...» Иоанн говорил и говорил, обвиняя, угрожая, требуя. Он говорил... Совсем не то, что собирался, не те слова, что заготовил и отшлифовал, когда летел сюда вслед за императором на борту тяжелого ударного батлшипа. Но святые стихи, этот варвар все испортил, скомкал, сбил, и поэтому председатель сената отбросил весь политес все заранее заготовленные и выверенные слова и просто давил, давил, давил, уже видя, что не получается, что он недооценил этого сопляка императора, что Эоней отнюдь не является тем, каким он его рисовал сначала перед другими, намекая им, что он, как лицо наиболее близкое к императору, знает его гораздо лучше них, а затем и сам, поверив в этот... Нарисованный образ. И Иоаннея сидел молча, но взгляд его был тверд и смешлив. Поэтому лорд Эмирен резко оборвал свою тираду и, мрачно уставившись на императора, спросил, «Вы подпишете указ об образовании высшего, оберегающего совета империи?» Император выдержал театральную паузу, а затем рассмеялся. Так вот, что имел в виду старый лис, когда говорил о трех днях. Хотя вряд ли он был способен предусмотреть атаку конскебронов. Да, Эмирен, вы меня разочаровали. Это все, на что вы способны? Это была катастрофа. Проклятые конскиброны. Лорд Мирен был уверен, что у него достаточно времени для того, чтобы додавить оно, в каком бы настроении и состоянии тот ни находился. Человек — существо хрупкое, а уж тем более молодое и привыкший к неограниченному повиновению. Пару часов, сутки, ну, в крайнем случае, двое, и уже озвученный по всей империи указ обретет законную силу, а сам император превратится в послушную воле его, лорда Эумерена, куклу, покорно штампующую все необходимые империи, а председатель сената в этом не сомневался, решение совета. «Дядя должен тебе сказать, что времени у тебя с... Заткнись, Экониор!» На тебя возложена оборона этой системы. Ну так иди и отбрось, Конскебронов, как тебе уже удалось это сделать. И не мешай мне. Ну, как ты не понимаешь...» Голос адмирала зазвенел от отчаяния. «В прошлый раз нас атаковали всего семьсот вымпелов при двух разрушителях. И у меня было целых две эскадры, а теперь менее одной». Эсгента обречена, и единственное, что я могу и обязан сделать, это спасти вас и императора. А я сказал, заткнись, уже в полный голос заорал лорд Элмерен, Этот идиот, племянник, как будто не понимает, что сейчас все висит на волоске, и он просто не может покинуть эту систему и вернуться в столицу без подписи императора, иначе все пойдет прахом, а единственное, что им всем светит, это... «Казематы крепости Тенсор!» «Да и то ненадолго!» Адмирал Эконьор скрипнул зубами. «Но что можно поделать с этим упрямым ослом?» Он продолжает стоять на своем, даже не подозревая, как утекают сквозь пальцы мгновения, еще способные спасти их всех, и упрямо продолжает стремиться к власти над империей, не понимая, что вот-вот лишится не только этой призрачной власти, но и самой жизни». «Ну что ж, я этого не хотел, но вы не оставляете мне другого выхода, сир!» — тяжело набычась, произнес лорд Эомирен. И тут его взгляд привестился на леди Эсмиель. «Охрана!» Через обрадавшуюся у входа толпу быстро протиснулись несколько вооруженных десантников в боевой броне. Ио, не вздумайте, послышался голос императора. Вы можете избежать этого Сир, если подпишете указ, отозвался председатель Сената, испытующе глядя на императора. Тот сверлил его яростным взглядом. Некоторое время они стояли так, глядя друг на друга, затем император медленно произнес Это будет самой большой ошибкой, которую ты только сможешь совершить. Губы лорда Эумерена изогнулись в презрительной усмешке. Охрана, взять эту сучку и... Что произошло в следующий момент, никто сразу не понял. Просто трех десантников в боевой броне внезапно вынесло в коридор спиной вперед, а сам лорд Эумерен оказался впечатан в переборку отсека. Причем так, что его ноги не касались пола, а голова гудела от удара затылком о переборку. Прямо ему в зрачки буквально воткнулся чей-то смертельно злой взгляд, а затем уже слышанный им голос произнес «Это моя жена». Все ошеломленно замерли, а затем раздался холодный голос, принадлежащий леди Эсмеель. «Вы плохо читали отчет о гибели вашего старшего сына, лорд Эомерен. В тот раз мой муж сумел разорвать миомерные путы и уничтожить нескольких вооруженных охранников. Сейчас он свободен, и вместе с сестрой, которая берсерк, как и он, и я, не представляю, как им удалось сейчас сдержаться и не свалиться в боевой транс, убив не только всех, кто находится в этой комнате и воспринимается ими как враги, но и вообще всех в этом доке. И все человеческое стадо, заполнявшее помещение, застыло, пытаясь притвориться стеной, стулом, просто завихрением воздуха. Ибо до каждого из них так или иначе дошла кое-какая информация о том происшествии. И после того, что они только что увидели, каждый внезапно осознал, что как бы они ни относились к этим слухам ранее, скорее всего то, что сказано этой леди, правда. А исмель шагнула вперед и, положив руку на плечо мужу, тихонько произнесла ⁇ Олег ⁇ Несколько мгновений ничего не происходило, но затем напряженные плечи берсерка дрогнули, и он выпустил шею председателя сената, позволив ему мешком рухнуть на пол. — Убирайтесь! — немедленно, — глухо произнес Олег, — или я действительно не сдержусь? У дверей тут же возникло столпотворение, впрочем, довольно быстро рассосавшееся. Лорд Элмирен с трудом, опираясь на стену, поднялся на дрожащие ноги и, поведя невидящими глазами в сторону императора, попытался что-то сказать, но из его горла, как видно еще не отошедшего от железной хватки берсерка, вырвалось только сдавленное бульканье, и лорд Элмирен, опустив плечи, тяжелой походкой вышел из залы. — Ваше Величество, прошу вас, — заговорил адмирал Экониор, — времени совсем нет. — Так вот, какова ваша верность, адмирал, — горько произнес Энэй. Адмирал повыгравил. — Сир, если я переживу эту бойню, вы можете меня казнить, но я заклинаю вас святыми стихиями. Передайте на борт. — Нет, — негромко прервал его Олег. И все удивленно развернулись к нему. — Только Ольга, шагнув вперед, испытующе заглянула ему в глаза. — Ты видишь рисунок? — Да, — отозвался Олег. — Все они обречены. Их корабль будет уничтожен. — Но! — протестующе начал адмирал. Однако Олег не стал его слушать. Он повернулся к императору. — Ваше Величество! «Я думаю, вам стоит сообщить подданным, что имела место попытка мятежа». Причем он повернул голову и посмотрел на адмирала. Как следствие, оборона системы Эсгента оказалась полностью дезорганизованной, что уже пахнет изменой не только трону, но и народу империи. Император мгновение раздумывал, а затем гордо вскинул голову. «Да». «Если уж нам суждено погибнуть...» «Я этого не говорил», — прервал его Олег. «Но времени у нас действительно мало». Он повернулся к терминалу. «Прошу вас. Обратиться к народу лично вам вряд ли удастся. Все частоты связи, скорее всего, заблокированы или загружены так, что маломощный передатчик ДОКа с крайне низким кодом допуска просто будет отсечен автоматом. Но отправить текст вы сможете». «Пока набирайте его, а затем я вам помогу». Адмирал Экониор изумленно воззрился на него. «Но как вам?» «Не время», — прервал его Олег. «Адмирал, отдайте приказ всем грузиться на рейдер». «Ольга, забери средоточие и помести его в какой-нибудь изолирующий контейнер. Я не хочу, чтобы он мешал мне во время прорыва». «Да-да, адмирал, именно верховный контролер ответственен» за эту атаку. А вы думали, если у него нет передающих устройств, он слеп, глух и отрезан? И давайте же, командуйте. Спустя пять минут по доку загрохотали башмаки, мчавшихся в разные стороны членов экипажа и десантников. А еще через пятнадцать все затихло. Олег подошел к трапу вместе с императором. Там их ждал младший командер и пожилой старшина-монтажник. Десантник вытянулся перед императором. «Ваше Величество, на!» «Не надо!» — прервал его и «Все на борту!» Десантник замялся. В этот момент док мягко толкнула. «Что это?» Ответил ему Олег. «Похоже, адмирал Экониор решил достойней встретить свою смерть», — сказал он и повернулся к монтажнику. «Ну как, старшина, все готово?» «Все в полной готовности», — браво выпятив грудь, доложил тот. «Что вы задумали?» — поинтересовался Эвней. «У нас будет только одна попытка», — усмехнувшись, пояснил Олег. «А для этого мы должны...» Выскочить из дока в самый выгодный момент, поэтому я еще вчера приказал старине клому смонтировать временную сеть, чтобы вывести изображение внешних сенсоров на экраны боевой рубки рейдера. И никто даже на мгновение не задумался о том, как так случилось, что в этом доке все, начиная от охранников и кончая обслуживающим персоналом, выполняют приказы тех, кого, по идее, должны были строго охранять». В боевой рубке все уже были на своих местах. Когда император и Олег вошли, весь расчет во главе с капитаном зачарованно наблюдал, как на крошечный док наплывает гигантская туша базового системного разрушителя, самого мощного боевого корабля, который когда-либо видели глаза человека. «Вот и все!» — прошептал кто-то. — Ну уж нет, — раздался в ответ голос Олега, в котором все явственно ощутили усмешку. — Все как раз только начинается.